Письмо 35. -е. Низшая сфера В одном из моих посещений к вам я начал рассказ о том, что можно было бы назвать адом, но я был отозван, и письмо мое осталось неоконченным. Теперь я хочу продолжить начатое. Прежде всего, нужно знать, что существует много видов ада, и они, по большей части, дело наших собственных рук. Это одна из тех банальностей, которые основаны на факте. Однажды, руководимый желанием найти тот особый вид ада, куда должен был притянуться пьяница, я разыскал ту часть астральной сферы, охватывающей Землю, которая соответствует одной из стран, где особенно процветает пьянство. Освобождающиеся от тела души остаются обыкновенно поблизости от тех мест, где они жили, если не имеется какой-либо важной причины для их удаления оттуда. Без особых затруднений я довольно скоро нашел ад, кишащий пьяницами. Как вы думаете, что они делали? Раскаивались своей слабостью? Нисколько. Они толпились. Вокруг тех мест, где испарение алкоголя и еще более тяжелое испарения от тех, кто злоупотребляет алкоголем, делают атмосферу такой тошнотворной. Неудивительно, что люди с чувствительной организацией так не любят соседство кабаков. Вы бы отвернулись с отвращением, если бы я рассказал обо всем, что видел там. Одного или двух примеров достаточно. Я начал с того, что привел себя в нейтральное состояние, так что мог видеть одновременно в обоих мирах. Молодой человек с беспокойным зором и страдальческим лицом вошел в один из тех винных дворцов, в которых густая позолота и блестящая полировка поддельного красного дерева внушают несчастному путнику, что он наслаждается роскошью царства от мира сего. Одежда молодого человека была изношена, и башмаки его видовали виды, лицо его было давно не брито. Он наклонился к стойке, жадно опорожняя стакан с какой-то разрушающей душу смесью, а рядом с ним, ростом выше его, перегнувшись к нему так, что отталкивающее распухшее страшное лицо было прижато к его лицу, как бы для того, чтобы вдыхать его проспиртованное дыхание, находилось одно из самых мерзких астральных существ, какое мне только доводилось видеть в этом мире. Руки этого существа... Я употребляю это слово, чтобы выразить его жизненность. Сжимали тело молодого человека. Одна длинная и голая рука обхватила его плечи, другая обвелась вокруг его бедер. Оно в прямом смысле слова высасывало, пропитанное вином, жизненные силы своей жертвы, поглощая их, вбирая в себя, чтобы удовлетворить через нее ту страсть, которую смерть только удесятерила. «Было ли это существо из области ада?» – спросите вы? – «Да, ибо я мог видеть его внутреннее состояние и убедиться в его страданиях. Навеки» – слово «навеки» может быть употреблено для того, что кажется бесконечным – «было оно обречено жаждать и жаждать и никогда не находить удовлетворения». В нем осталась только та доля сознания, делавшая его когда-то человеком, та слабая искра, которая давала ему время от времени мимолетное прозрение в чудовищный ужас его собственного положения. Это не было желанием спастись, но само сознание невозможности избавления только усиливало его мучения и страх. Виделся в его глазах страх перед будущим, в которое он не мог заглянуть, но которое, он чувствовал это, влекло его к еще большему мучению. Перед будущим, когда астральные частицы, его теперешней оболочки не смогут более удерживаться вместе за отсутствием объединяющей их души, когда они начнут тянуть и раздирать то, что осталось от его астральных нервов в ужасе и мучении разрывать ту форму, которая была так близка к своему концу. Ибо только душа сохраняется. То же, что покидается душой, должно погибнуть и распасться на составной части. А молодой человек, прислонившийся к стойке этого позолоченного алкогольного дворца, Почувствовал невыразимый ужас и пытался покинуть это место, но руки того существа, которое было теперь его господином, охватывали его все теснее и теснее. Отвратительное, покрытое испарениями щека, прижималось все теснее к его щеке, желание вампира вызвало ответное желание в его жертве, и молодой человек потребовал другой стакан двоистину земля и ад соприкасаются друг с другом и непроницаемой границы между ними не существует я видел от похоти и от ненависти от лживости где каждый предмет который обитатель ада старался схватить превращался в нечто иное противоположное желанному предмету где происходило вечное издевательство над правдой и где не было ничего реального где все становилось изменчивая и неверная, как сама ложь, своей собственной противоположностью. Я видел обезумевшие лица тех, кто еще не вполне отдался лжи, видел, какие страшные усилия они делали, чтобы схватить реальность, мгновенно таявшую в их руках, ибо привычка глживости, перенесенная в этот мир изменчивых форм, окружает неправдивую личность вечно меняющимися образами, которые не перестают дразнить и ускользать от нее». Захочет ли такой человек увидеть лица любимых друзей? Его желание исполняется, но как только появляются желанные лица, они немедленно превращаются в оскаленных фурий. Захочет ли он восстановить в памяти плоды своего честолюбия? Они проносятся перед ним, но только для того, чтобы превратиться в позор, превращая гордость в бессильный стыд. Захочет ли он пожать руку друга, рука протягивается к нему, но в ней зажат нож, который вонзается во внутренности лжеца, не разрушая его, и все те же бесплодные попытки возобновляются снова и снова, пока измученное сознание в не обессилит. Остерегайтесь предсмертных раскаяний, ибо за ними последует жатва тяжелых воспоминаний. Гораздо лучше переходить в вечность с кармической тяжестью, которую мужественно несешь на спине, чем проскользнуть в задние двери ада с чувством трусливой неуверенности. Если вы согрешили, примите этот факт безбоязненно и решите не повторять греха. Тот же, кто останавливается на своих грехах в последний час свой – будет переживать их снова и снова после того, как перейдет через порог смерти. Каждое действие сопровождается своим неизбежным противодействием. За каждой причиной идет ее следствие, которое ничто, за исключением могучей динамики самой воли, не может изменить. А когда воля изменяет последствия предшествующей причины, это всегда происходит, благодаря возникновению противодействующей более могучей причины, чем первая, Причины столь сильны, что та другая неудержимо уносится вместе с ней, подобно тому, как сильный поток увлекает слабую струйку воды из открытой трубы, объединяя и причину, и ее следствие в энергичном стремлении своих вод. Если вы признаете факт своего греха, спешите творить добрые дела, более значимые, чем ваши грехи, и вы соберете награду за них».